Глава 14. Он справился. Едва-едва, кое-где пройдясь опасно близко к грани между успехом и провалом, но он справился. Самым тяжелым оказался вчерашний день, когда все навалились на несчастного черноволосого гнома разом, вцепились со всех сторон, словно пирания, и принялись отрывать по кусочку бодрости и капли энергии так что к ночи Кроу был полностью истощен. Но он был радостно засыпал с улыбкой на лице. И сегодняшним утром, провожая взглядом медленно уходящий вдали очередной обоз, гном продолжал радостно улыбаться. Ведь только что, благодаря торговому прилавку, он заработал с обозников целых шесть золотых монет, если пересчитать серебро и медь в заплечном мешке. К границе сторожевого поста тяжело и медленно шагали две разные по росту и массе мужские фигуры, несущие камни. Прох и серк двое местных, поступивших на службу к гному Кроу в качестве чернорабочих абсолютно неквалифицированная рабочая сила, переноска тяжестей, копание ям, рубка деревьев и все. Больше с этих двух сильных дурней не выдавить почти ничего. Построить стену или забор не сумеют, равно как и сложить путевый шалаш. Не смогут и стол сколотить. Даже дверь на уже готовые петли навесят далеко не с первого раза. А может, ненароком и выворотит петли, заодно угробив саму дверь. Это работало жесткое игровое ограничение. Дешевая рабочая сила Вальдира именно такова. Вот тебе два работничка, могут таскать и рубить. А могут не таскать и не рубить, и все. Две опции на выбор, зато дешево, очень дешево. Хочешь нанять на работу супергения, блещущего алмазным интеллектом великого ученого и с растущими из плеч золотыми руками мастера? Не проблема, есть и такие. Скажешь, дом построить – построят. Скажешь, прочесть лекцию по редким рудам и минералам – прочтут, с блеском. Все стоя аплодировать будут. Вот только стоит подобный работничек местный столько. Эту сумму вслух и произносить-то страшно. А проживание – гении ведь из капризных. Едят только старелок тарелок золотых, а спят в палатах яхонтовых. Или наоборот. Но Кроу теперь хватало и Серга с прохром. Приспособился он к ним. Еще один день совместного труда, и новоиспеченный хозяин окончательно изучит подопечных. Расставаться с неуклюжими работниками игрок не собирался. Да, часто портят и ломают что-либо случайно, но старательно, выносливо, преданы. Опять же, в родственных связях с десятником Литагрием. Неприхотливо в быту. Второй шалаш построен в размерах в два раза больше, чем у самого хозяина Кроу. «Хозяин Кроу, звучит, а?» Черноволосый гном вновь широко улыбнулся и кивнул подошедшим работникам с грохотом уронившим камни и вновь отправившимся за границу сторожевого поста Серый Пик. «Передохните! Воды испейте!» — крикнул Кроу, и обрадованно загомонивший человек с полуорком потопали к пруду. Местные хоть и управляются искусственным интеллектом, но обид, усталости и прочих эмоций и состояний у них столько же, сколько у человека. Нельзя припахать их на весь день без продыха. Одно радует, местные шакалы Прохора и Серга старательно избегали. Прямо-таки за километр оббегали. Самое горькое для гнома Кроу они не умели готовить. Вот это был самый настоящий облом. Стражники новых приблудившихся кормить не обязаны, напрашиваться нельзя. Вчера пришлось делать двойную торговлю, продать караванщикам свежую провизию, а затем тут же купить у них две двойные порции еды, приготовленной из недавно проданных продуктов. Бред какой-то, но работает. На завтрак гном поступил так же, благозатемно пришел обоз. А позже придется учиться готовить, либо нанимать повариху на службу. В общем, хлопота начинали задавливать, но с ними пока гном справлялся. С чем он не мог справиться с диким объемом черных работ? Когда он выслушал бригадира строителей, заказавшего столько кирпича, дерева и провизии, черные волосы гнома стали заметно светлее от проявившейся цифровой седины. Это уже промышленные масштабы. Беда. И поэтому сегодняшним ранним утром, выгодав свободную минутку, Кроу сделал ход овцой, то безжалобно заблиял и побежал к десятнику Литагрию. Тот благосклонно выслушал, покивал головой и пообещал помочь. Как результат, сегодня к вечеру на сторожевой пост Серый Пик придут еще два работника. Гном и Человек, столь же квалифицированные, как Серк с Прохором, и столь же дешевые и неприхотливые. Насчет еды Гном не переживал. Он настолько навострился, настолько изучил ближайшую территорию, что умудрялся за один круговой заход вокруг поста набрать полный заплечный мешок всякого добра. Полный мешок означал предельную грузоподъемность, а унести Кроу мог очень и очень много, куда больше, чем свои работники. Кстати, чуть не забыл. Пошарив в у ног заплечной корзине, Кроу выудил оттуда сбереженный хлеб и, разломив его на несколько кусков, с размаху бросил в пруд. У самой поверхности воды тут же замелькали юркие рыбий силуэты и теперь они были куда больше в размерах, чем прежде. Это уже не мальки, не мелочь пузатая, если навскидку пара рыбешек примерно с полкило. Навесило плещущуюся и ничего не подозревающую рыбу. У Кроу были самые злодейские планы. Правда, вчера под вечер эти планы почти рухнули, ибо к пруду подошел один из обозников и при помощи голых рук быстро выловил трех самых крупных рыб. Кроу едва не заплакал. Он и пруд копал, и водой его наполнял, и рыб регулярно кормил, а улов достался незнакомому мужику, палец о палец не ударившему. Пруд принадлежал страже, но те препятствовать рыболову не стали. И посему крепко обидевшийся гном решил принять самые решительные меры. Сегодня же и начнет, в свободное от работы и редкого отдыха время. Планы, планы, планы, их громадье, а сделанного куда меньше. Насчет строителей, повернув голову, Кроу покосился на кипящую около смотровой башни суету. Там полным ходом шли земляные работы. Именно там вскоре появятся каменные казармы для местной стражи. Пост Серый Пик сразу же поднимется в статусе, ибо каменные постройки это не хухры-мухры, не в каждой деревне найдется каменный дом. Обычно строят из дерева, не то чтобы сильно дешевле, но уж точно гораздо быстрее, а тут прямо каменные палаты и обеспечить сии будущие палаты строительным материалом. Задача для гнома Кроу. Особо думать над тем, как, не приходилось. Ответ прост. Ищи камни в округе и тащи на склад. Чем вот уже второй день занимались сам Кроу и его работники? Нет, можно, конечно, заказать и тут же доставят. Хочешь обозом, хочешь массовым телепортом. Но вот стоимость подобной услуги, каждый камешек станет равен по цене бриллианту потому кланы и тащили ресурсы к верфям на обозах и караванах, ибо иначе на постройку флота к затерянному материку денег уже не останется, все средства уйдут только на доставку материалов к побережью. Став, гном потянулся всем телом, коротко свистнул, сорвавшийся с высокого носеста орел взмыл в небо с пронзительным клёкотом и закружил в лазурной вышине, зорко наблюдая за местностью и приглядывая за вновь собравшимся в путь хозяином. Камни, дерево, еда, как всегда их нехватка, пора трогаться в путь. Кузнецом, я ведь кузнецом хочу стать, грустно пропыхтел перешедший на бег игрок. А пока тяну только на новичка-буржуя, вот блин. А когда молотом по наковальне звенеть, караваны и обозы идут полным ходом, нужны материалы для строительства, провизия вечно кончается. Тут не кузнечного мастерства, поэтому до тех пор, пока не прибудут новые работники, Гном к своей походной кузнеце не подойдет. И ему еще отдавать долг барду и мастеру карт, причем отдавать натурой. Веселая парочка очень сильно впечатлилась после учененной гномом бойни в городе Кошмаров, и теперь они хотели приступить к выполнению следующего звена цепочки заданий против нижити, только вместе с ним и никак иначе. «Кроу! Кристаллы не забудь, друг!» Кивнув на ходу, гном ускорился, взглядом выискивая приземистых падальщиков. Вслед ему кричал, помогающий строителям, словом и делом, один игрок из клана Неспящих. Черная баронесса ничего не оставляла на самотек. Вокруг местных строителей всегда находился один из Неспящих. Видимо, к данным обещаниям глава клана Неспящих относилась не просто серьезно, а очень серьезно. И можно было быть уверенным, что строительство казармы будет завершено успешно, даже если прямо сейчас все строители помрут, а Кроу откажется от взятых на себя обязательств. К подобному подходу к делу Кроу всегда относился с уважением. Репутация клана дорогого стоит. Продолжая двигаться в ускоренном темпе, черноволосый гном вдруг резко затормозил, свернул чуть в сторону и, подхватив с земли гриб, помчался себе дальше, сохранив бесстрастное выражение лица. Спустя полминуты поросшая травой и цветами земля вспучилась, отлетела в сторону, трансформировавшись в некое подобие крайне неряшливого, желтовато-бурого плаща или накидки. Откинулся и капюшон, явив солнечному свету крайне задумчивое лицо белокурого красавца со значком клана не спящих у игрового Ника. Проводив убегающую прочь коренастую фигуру гнома долгим взглядом, красавец утерщики щеки полосу грязи и пробормотал. «Чего-то не понял я, он меня увидел и отскочил? Или реально из-за грибы свернул? Шепот, ты видел этот номер?» «Заткнись, кочка земляная, пихайся в землю обратно!» Донесся из пустоты раздраженный голос. Не засек еще? Не, но ну ты видел, как он отскочил, словно засек меня. Артефакт какой при себе имеет? Пробурчал красавец, мягко опускаясь на землю и вновь закрываясь плащом. А фиг его. Чебе говорит, что гном зело непростой, указания дала великие, четкие и даже для такого дурника, как ты, понятные. Дурашливо проблиял заколебавшийся в одном месте воздух, тихо качнулась задетая ветка тоненького дубка. У любого непосвященного человека могла возникнуть испуганная мысль о призраке, посетившем сей не особо приветливый край. Но это был лишь игрок-тихушник, великолепно скрытый благодаря нескольким мощнейшим факторам сразу. «Сам ты дурень, и что там за указания насчет гнома?» Челом ему бить не надо, в чело его бить не надо», пробулькал воздух. «Пусть занимается своими делами. Не набиваться в друзья, не враждовать. Строго, нейтральненько живем бок о бок». «Грязей, ты точно не проморгал подлых лазутчиков?» «Сам-то грязей», — рыкнула кочка. «Як не алий. Не было тут никого. Тишь да мирная, чуть не уснул нафиг. Солнышко припекает, легкий ветерок. Куропатки воркуют, и ни одного тролля или орка в округе. Скука!» «Тишь да гладь, — говоришь, — ну, это ненадолго. Если десятник не ошибается, будет здесь скоро весьма интересно», — вздохнул невидимый шепот. «Не говори это слово, накличишь! Не дай бог явится. Лады, лады, умчался я, аки ветер. Мчись уже, ветерок вонючий, глухо раздалось из-под земли. Не забивай нюх доблестному подземному стражу. На что это ты ща так жирно намекнул, грязи гадеевич? И можешь не напрягаться так, поганка подземная, караванов и обозов пока не будет. Насчет вражеских разведчиков не знаю, а вот караванов быть не должно. Откуда, знаешь, клановые источники? Или от стражи инфа упала? Откуда, откуда? От Кроу. За два дня этот гном не пропустил ни одного самого захудалого обоза. Каждого караванщика встретил с такой широкой улыбкой, что даже еще ничего не купив, хочется подарить ему золотую монету. И раз гном сейчас не у торгового прилавка, значит караванов пока не будет. А ты подарил гному монету золотую? Проникся его улыбкой? Отвали, отвал земляной, и я отвалю. Мое время дежурства вышло, сейчас мне на смену Рой припрется. «А ты куда? Развлекаться?» «Куда там? Чебе рвет и мечет. Требует найти и положить на блюдечко великого Нави. Побегаю, пошныряю по миру. Вдруг наткнусь случайно на него где-нибудь, пока наши яйцеголовые мозги напрягают. А к вечеру в Барат-Гадур топать придется. На курсы повышения навыков общения с местными. Будем зубрить всякие там «Ах, извольте!» «Не стоит вашего драгоценного внимания!» «Не позволите ли нижайшие спросить?» От этих словечек мозг судорога сводит. Ладно, я испаряюсь. Стой, что там с Кохром? Позеленел он? А Зохр? Шутишь? Они с местными наемниками по приказу два дня мотались по дорогам, семь чужих обозов вырезали и разграбили. Ему изохру на Алькатрасе еще неделю отмокать как минимум. Усмехнулся затухающий голос вездесущего шепота. До этого можешь даже не рассчитывать на их появление. Удачи, брат! И снова над земляной кочкой мирно покачивались цветы, тихо жужжали пчелы, явно не делая различия между цветочными бутонами настоящими и торчащими из слившегося с землей чудо-плаща. Кроу неплохо умел считать, а также имел навык в активном шевелении мозговыми шестеренками. Он, конечно, не полубезумный гений-предсказатель какой-нибудь, но 2 плюс 2 сложить сумеет. И если в итоге получится не 4, а другая цифра, то это хороший повод призадуматься. Так и случилось. Первые сутки погруженный в работу и управление черноволосый гном не обращал ни на что внимания, стараясь успеть все сразу. И преуспел, не сорвав ни единого договора. А как выкроил свободную минутку, то взглянул на один из принадлежащих ему земельных участков и призадумался, несколько ошарашенно обозревая огромную кучу камней, поднявшуюся за прошедшее время выше человеческого роста. И он сам таскал, и работнички продоха не знали, а вот подсчитать и прикинуть на это время нашлось только что. Так вот, камней было слишком много. На расчищенном месте около наблюдательной башни уже наметили границы будущей каменной казармы. Одноэтажные здания, толстые стены, узкие щели окон. Эти подробности Кроу умудрился высмотреть на нешибко скрываемом типовом плане, безо всяких архитектурных изысков. Простая и надежная казарма. В ней можно спать, в ней можно держать оборону, то есть обычное здание для военных нужд с двояким применением. Но размеры будущей казармы и размеры всеувеличивающейся груды камней не совпадали. Для возведения столь небольшого здания не могло потребоваться столь много материала, если только Зочи не напутал с чертежами и не вздумал строить стены толщиной в 3 метра. Опять же, судя по изборожденному морщинами бородатому лицу главного среди строителей, этот мужик явно давненько уже не допускал подобных ошибок. Вот и выходило, что раз затребовали столь много камня и дерева, значит будут строить что-то еще на стражевом посту Серый Пик, бывшему еще недавно столь тихим и безмятежным. Что-то еще? Что? По въевшейся привычке, сидящий на травянистом склоне родного холма, гном задумчиво прикусил былинку. Вторую казарму? Сомнительно. Гарнизон местной стражи не столько велик, правда, если верить все тому же подсмотренному плану, казарма оказалась не на 10 воинов, Она 20 как минимум, что снова говорит против версии второй казармы. Самому Кроу никто ничего не говорил, видать не по чину было, добрососедские отношения с местной стражей это одно, а доверие на уровне государственных дел уже совсем другое. И гномы это несколько задевало. Разумом он понимал, что клан неспящих нарабатывал подобный уровень доверительных отношений очень долго, возможно годами, возможно пару раз допускал ошибку, репутация обваливалась, И приходилось вновь начинать сначала. Тяжкое и тернистое карабканье к вершине. Опять же тут целый боевой клан заслуженных воинов, а здесь одинокий гном, живущий на холме. Но все равно была некоторая обида. Может, хотят построить дачу для черной баронессы? Вслух предположил гном и сам же рассмеялся. Ага, конечно, дачу с верандой. С стульями и с качелями, подвешенными к ветке раскидистого дерева. Гадать было бессмысленно но глубокую зарубку Кроу сделал, записав все возникшие вопросы в свой верный ежедневник, а также внеся поправку в свои планы. Если раньше он собирался остановиться со сбором камня сегодня к вечеру и направить работников на другие нужды, то сейчас передумал. Первая пара рабочих продолжит приносить на территорию сторожевого поста камни. Запас кармана не ломит. А вот вторая пара новеньких, которых, собственно, черноволосый гном и ожидал с нетерпением, займется другим делом. Разобидевшийся на произвол обозников, вылавливающих чужую рыбу, твердо решил один из уже купленных земляных квадратов рядом с его холмом превратить в личное озеро. Настоящее озеро с рыбой, с разной рыбой, с вкусной рыбой. А над озером деревянный широкий помост, а вроде пирса, на котором расположится рыбный ресторанчик. Эх, и озеро не только для рыбы сгодится, много для чего еще. И еще одна запись появилась в цифровом ежедневнике а едва только мысли лениво заворочились еще больше касательно пока существующего лишь воображения озера, как мгновенно потребовалось сделать новые записи, причем не только в дневнике, но и в списке покупок, которые прибудут с торговой гильдии при помощи малого торгового обоза. Вспомнив почти упущенную мысль, Кроу вернулся к ежедневнику, открыл последние пометки и несколько раз выделил жирным скупую надпись, гласящую «Выкупить скалу серый пик». Повернув голову, гном всмотрелся в ярко освещенную заходящими солнцами мрачную скалу, на чьей вершине расположилось орлиное гнездо. А вот если оттуда с высоты шарахнуть рыжей кукушкой по алмазной топе негота, выждать пять тиков и добавить двух воющих кузнечиков, вот тогда толк выйдет. Вздохнул гном и встрепенулся, услышав рыкающий голос десятника. «Малой! Слышишь? Малой!» «Слышу, десятник Литагрии!» – заверил гном, легко сбегая со склона и одним махом перепрыгивая через ограду. «Слышу! Что такое?» «Принимай еще пополнение!» – махнул воин могучей рукой в сторону узкой и толком нерастоптанной дороги, ведущей от Альгоры. Еще пару месяцев столь оживленного движения, и вскоре некогда заросшая ковылем дорога превратится в оживленный широкий тракт. По сухой дорожной пыли, купаясь в закатных солнечных лучах, неспешно топали два широкоплечих парня, держа курс точно на сторожевой пост. Человек и гном. Вот и еще живые души, готовые стать местными обитателями. «Пополнение», — повторил десятник, довольно улыбаясь. «Оживилось место, а? Оживилось!» «Оживилось», — улыбнулся в ответ гном, не сводя оценивающего взгляда с сильных и выносливых на вид парней. «Работнички хороши на вид, а?» На вид? А Литагрий прищурился, вгляделся в посеревшие от дорожной пыли лица путников и подытожил. Насчет работы не знаю, а судя по кадыкам и губам, пиво они пьют хорошо, а пива у тебя и нет. Малый обоз закажу сегодня же вечером, пообещал гном, вновь выводя на экран ежедневник и делая поправки. Десятник Литагрий, можно спросить? Спрашивай, малой. Большое строительство, чужие войны в округе. Вместо двух на башне теперь дежурят по трое осторожно перечислил гном замеченное. Случилось что? Помедлив, десятник причмокнул губами, бросил последний взгляд на почти добравшихся работников и потопал к башне, не забыв напомнить. Пиво заказать не забудь, малой. Не забуду. И ты вроде как читать любишь. Видел я, как ты, вестник Вальдира, просматривал. Закажи и про серых орков что-нибудь почитать. Благодарю, десятник Литагрий. После небольшой заминки отозвался гном. «Обязательно, обязательно куплю такие книги». «Серые орки?» «Серые орки», — хрипло повторил воин. «Только между нами, малой. Кто-то взбаламутил их, направил к побережью. Как раз туда, где великие корабельные армады строить начали. И нас самым краешком зацепить может. А с орками и тролли горные, и другие вражины. Может, и зеленые орки решат не упускать своего шанса и нарушат мирный договор». Ты с этого дня поосторожней, Кроу. Горы покинули лишь их мелкие отряды. Когда носит разведка, основные силы продолжают стоять на месте. Но нам с того легче не станет. Серые орки волкам подобны. Малыми стаями промышлять любят. Быстро наскочат, убьют, ограбят, сожгут и снова исчезнут. Теперь с большой оглядкой ходи. По сторонам бдительно посматривай. Эх, не думал я, что на моем веку вновь надвинется угроза с северо-запада. «Благодарю, десятник Литагри», — повторил Кроу. «Спасибо за предостережение». Замолкнувший воин ушел в башню, а гном задрал голову, вгляделся в темнеющее небо и глубоко вздохнул. «Вот черт, только серых орков мне и не хватало». «Достопочтенный гном Кроу», — сипло поинтересовался дюжий парень, нависнув над коренастым невысоким игроком. «Он самый», — кивнул Кроу. «Мы, стали быть, ваши новые работники, просим любить и жаловать». Работать любим. Это хорошо, улыбнулся игрок. Пойдемте, напою и накормлю вас с дороги. Добрались спокойно? Спокойно, хозяин, пробосил второй новоприбывший, равный по росту с Кроу и также происходящий из гном его племени. Но не всем так повезло. Видели мы дым, поднимающийся поодаль, и кружащих в дыму красных воронов. Не иначе как порезвились там. Красные демоны, процедил Кроу. Его лицо на миг исказилось, превратившись в гротескную уродливую маску. Ничего, недолго им резвиться осталось. Ну, вот мы и пришли. Здесь вот жить и станете. В шалаше стало быть? В шалаше подтвердил вернувший веселое расположение духа Кроу. Тот, что посередке мой. Здесь Прохор Серк живут, другие мои работники. А вот этот шалаш только-только сооружать закончил. Для вас. А теперь пойдемте дальше. Покажу, где мы трапезничаем, где воду берем. У нас тут все по-простому, без затей городских. Вот, к примеру, ведро, а вон там пруд поблескивает. Смекаете? А это, кстати, мой беркут сверху поглядывает. Крисом кличут. А вон там большая такая груда камней. Хозяин, упавшим голосом пробасил парень. работы стало быть, ой, как много. Работа на сером пике, непочатый край. Тут пахать и пахать, бодро заверил новых работников, широко улыбающийся черноволосый гном. А выходные, стало быть, бывают и выходные, по большим праздникам. Кстати, праздников у нас и нету совсем, место тут новое, дикое, праздновать особо некогда. А стало быть, хозяин, не иначе жить тут ой как тяжело. Ха, а где жить легко? Ох, и дернуло же нас нелегкое согласиться. Хозяин, пивка бы хлебнуть, горло пересохло жуть. От пыли дорожной? Больше от увиденного здесь и в пот бросило, а пиво охлаждает. «Завтра», — твердо пообещал голос гнома. «Завтра выпите, а сегодня только вода. Холодная, ключевая». «Водой не напьешься. Ох, стало быть, попали мы». «Попали, попали», — весело согласился Кроу. «Попали на пост Серый Пик. Хорошее место, душевное». «Душевное — это хорошо. А надолго ли нанимаешь нас, хозяин? Декада, аль две». «О, здесь все только-только начинается. Еще и внукам вашим работы хватит». Говорю же, хорошее здесь место от себя не отпускает. Конец первой книги.